Глава 23. Оклеветы не сыновей Мариамны. Предпочтение, оказанное Антипатру. Ирод обвиняет их перед Цезарем, но затем опять примиряется с ними. 1. Сыновья унаследовали ненависть своей матери. Злодейство отца заставило смотреть на него как на врага. Так они смотрели на него еще будучи в Риме, где они оканчивали свое образование. По возвращении же в Иерусалим они еще больше укрепились в этом мнении. Неприязнь их росла с годами и проявилась, наконец, наружу, в откровенных речах и беседах, когда они достигли брачного возраста и женились. Один на дочери своей тетки Соломея, оклепетавшей его мать, а другой на дочери Каппадокийского царя Архилая. Их смелостью воспользовались интриганы, и вскоре царю донесено было в довольно ясной форме, что оба его сына затевают против него недоброе, что один из них, зять Архелая, полагаясь на содействие тестя, готовится бежать с целью обвинить его, Ирода, перед Цезарем. Под влиянием этих более чем достаточных науськиваний Ирод возвратил к себе своего сына от Дарида Антипатра, которого он избрал как защиту против других своих сыновей, и стал всячески отличать его перед этими последними. Второе. Эта перемена была для них невыносима в виде как сын рожденный от матери простого происхождения все больше возвышается над ними потомками благородного и славного дома они не могли скрывать свое неудовольствие и при каждой новой нанесенной им обиде давали волю своему гневу так они с каждым дн все больше проникались злобой антипатер же между тем старался скорее достигнуть своей цели Льстя с большим умением своему отцу, он в то же время изобретал всевозможные интриги против братьев, клеветал на них лично и посредством других, пока, наконец, не лишил их всяких надежд на престол. Он не только значился уже в завещании и в обещанном мнении престола наследником, но был даже послан к Цезарю как будущий царь со своей свитой и пышностью царя. Только короны ему не доставала. Мало-помалу его влияние возросло до того, что он ввел свою мать в покой Мариамны. Двумя орудиями, которыми он действовал против братьев, лестью и клеветой, он довел отца до того, что он даже задумал казнить их. Третье. Одного из них, Александра, он поволок в Рим и обвинил его перед Цезарем в том, что он хотел отравить его ядом. Сначала Александр едва мог выразить словами свое возмущение, но увидев перед собой судью более опытного, чем антипатр, и более разумного, чем ирод, он опомнился и, умалчивая из почтения к отцу о поступках последнего, он тем решительнее отвергал его обвинение. Доказав также невинность своего брата, находившегося в одинаковой с ним опасности, он начал горько жаловаться императору на коварство антипатра и на испытываемые ими обиды и унижения. Кроме чистоты совести, ему в этом случае помогла еще сила красноречия, ибо он был выдающийся оратор. Когда он в заключении прибавил еще, «Пусть отец, если он желает, умертвить своих детей, но пусть не возводит на них такого тяжкого обвинения». Тогда все присутствующие были тронуты до слез, а на самого императора это произвело такое глубокое впечатление, что он отверг обвинение и тут же помирил с ним Ирода. Условия мира были таковы, что они должны во всем повиноваться отцу, а последний может завещать корону, кому пожелает. Четвертое. После этого царь возвратился из Рима к себе домой. С виду он, хотя отказался от обвинения, но внутренний он еще не был свободен от подозрения. Провожал его антипатер виновник раздора. Открыто он, конечно, из боязни перед посредником мира не осмеливался обнаружить свою вражду. Плывя мимо Киликии, он высадился на Элеузу, где архилай их очень радушно принял. Благодарил за спасение зятей и от всей души приветствовал состоявшийся мир. Тем более, что он сам обращался раньше к своим друзьям в Риме с письменными просьбами содействовать Александру в его процессе с отцом. Он провожал их до Зефириона и дал им подарки, стоимость которых оценивалась тридцатью талантами. Пятое. По прибытии в Иерусалим Ирод собрал народ, представил ему своих трех сыновей, отдал отчет о своей поездке, вознес благодарность Богу, а также императору, положившему конец раздорам в его семье и восстановившему между сыновьями согласие, имеющее больше значения, чем власть. «Это согласие», — продолжал он, — «я желаю укрепить еще больше. Император предоставил мне полную власть в государстве и выбор преемника». «Стремясь теперь без ущерба для моих интересов действовать в духе его начертаний, я назначаю царями этих трех сыновей и молю прежде Бога, а затем вас присоединиться к этому решению». Одному старшинство, другим высокое происхождение дают право на престолонаследие, а обширность государства могла бы дать место еще для некоторых. Император помирил их, отец вводит их во власть». Примите же этих моих сыновей, даруйте каждому из них, как повелевает долг и обычай, должное уважение по старшинству, ибо торжество того, который почитается выше своих лет, не может быть так велико, как скорбь другого, возрастом которого пренебрегают». Кто бы из родственников и друзей не состоял в свите каждого из них, я всех утвержу, но эти должны ручаться мне за сохранение солидарности между ними, ибо я слишком хорошо знаю, что ссоры и дрязги происходят от злонамеренности окружающих. Когда же последние действуют честно, тогда они сохраняют любовь. При этом я объявляю мою волю, чтоб не только мои сыновья, но и начальники моего войска пока еще повиновались исключительно мне, потому что не царство, а только честь. Царство я передаю моим сыновьям. Они будут наслаждаться положением царей, но тяжесть государственных дел будет лежать на мне, хотя я и неохотно ношу ее. Пусть каждый подумает о моих годах, моем образе жизни и благочестии. «Я еще не так стар, чтобы на меня уже можно было махнуть рукой. Не предаюсь я роскоши, которые губит и молодых людей, а божество я всегда так чтил, что могу надеяться на самую долговечную жизнь. Кто с мыслью о моей смерти будет льстить моим сыновьям, тот в интересах же последних будет наказан мною» ведь не из зависти к ним, выхоленных мною, я урезываю у них излишние почести, а потому что я знаю, что лесть делает молодых людей надменными и самоуверенными. Если поэтому каждый из их окружающих будет знать, что за честное служение он получит мою личную благодарность, а за сеяние раздора он не будет вознагражден даже тем, кому будет отнесена его лесть». Тогда, я надеюсь, все будут стремиться к одной цели со мною, которая вместе с тем и есть цель моих сыновей. И для этих последних полезно, чтоб я остался их владыкой и в добром согласии с ними. Вы же, мои добрые дети, помните прежде всего священный союз природы, сохраняющий любовь даже у животных. Помните затем императора, зиждителя нашего мира и, наконец, меня, вашего родителя, который просит вас там, где он может приказывать, оставайтесь братьями. Я даю вам царские порфиры и царское содержание, и взываю к Богу, чтобы он охранял мое решение до тех пор, пока вы сохраните согласие между собою». После этих слов он нежно обнял каждого из своих сыновей и распустил собрание. Одни искренне присоединились к выраженным Иродам пожеланиям, другие же падки и к переворотам не обратили на них ни малейшего внимания.